Горожане будут строго держать стражу на крепостных стенах. От заката до восхода все подъемные мосты будут подняты, заградительные решетки спущены, и всю ночь будут ходить по улицам сильные сторожевые отряды. Горожане будут бдительно нести дозор и не дадут ускользнуть убийце нашего согражданина. Прочие советники, кто словом, кто кивком, выразили свое согласие. «Ну а если, — сказал мэр, — кто-либо из заподозренного дома откажется подвергнуться такого рода божьему суду?» «Он вправе взамен испытаний гробом потребовать иного суда, — сказал почтенный городской писец. Суда поединком с противником, равным ему по состоянию, ибо обвиненному, если его призывают к божьему суду, предоставляется право самому избрать вид испытания. Но если он отказывается и от поединка, и от испытания гробом, его объявляют виновным и предают казни. Мудрые советники единодушно согласились с мнением своего мэра и городского песца и по всей форме постановили обратиться с ходатайством к королю уважить закон, и разрешить провести расследование убийства их согражданина в согласии с древним обычаем. Такой способ устанавливать истину приравнивали в случаях убийства к твердой улике, и он применялся вплоть до 17 века. Но прежде чем собрание разошлось, Бейли Крейгдели почел нужным поставить еще один вопрос кто выступит поборником Моди или Магдален Праудфьюд и двух ее детей. «Тут и спрашивать нечего», — сказал сэр Патрик Чартерис. «Мы все мужчины, все носим меч у пояса, и этот меч будет сломлен над головой каждого, кто не захочет обнажить его в защиту вдовы и сирот нашего убитого согражданина и честно отомстить за него». Если сэр Джон Рэмор не лично выйдет на суд, Патрик Чартерис из Кинфонса примет поединок и будет биться до последнего, пока не падет боец или конь, не сломятся копье и клинок. В случае же, если вызов будет брошен кем-либо из йоменов, Магдалин Праутфьюд может избрать себе заступника среди храбрейших граждан Перта. Позоры бесчестия падут на славный город, «Если тот, кого она назовет, покажет себя изменником и трусом и ответит «нет». «Приведите ее сюда и пусть выбирает».» Генри Смит слушал и с горечью предугадывал, что бедная женщина остановит выбор на нем. И только что достигнутое им примирение с его владычицей снова разладится» от того, что ему, Гарри Гоу, придется влезть в новую ссору, от которой он не сможет уклониться, не опозорив себя, и которую при других обстоятельствах он принял бы с открытой душой, видя в ней почетную возможность отличиться перед лицом всего города и королевского двора. Он был уверен, что, следуя учению отца Климента, Кэтрин почтет подобный поединок скорее оскорблением религии, чем призывом к божеству. И уж, конечно, она не признает разумным, чтобы виновность человека или нравственная его чистота устанавливались в зависимости от того, превосходит ли он другого силой и умением владеть мечом. Поэтому оружейник не ждал ничего доброго для себя От ее своеобразных суждений в этой связи, суждений слишком тонких, опережавших свой век.